8. Катперт похлопал Роланда по щеке. Безрезультатно. Алин оттолкнул его, опустился на колени, взял руки стрелка в свои. Он никогда не использовал свой дар для того, чтобы помочь человеку прийти в себя, но ему говорили, что такое возможно. В некоторых случаях дар позволяет проникнуть в разум другого. «Роланд! Роланд, проснись, пожалуйста! Ты нам нужен!» Поначалу ответная реакция напрочь отсутствовала. Потом Роланд шевельнулся, что-то пробормотал, выдернул руки из пальцев Алина. За мгновение до того, как веки Роланда поднялись, и Кадберт, и Алин замерли от страха. Вдруг они увидят не глаза, а розовый пламень. Но они увидели глаза Роланда, холодные светло-синие глаза стрелка. Он попытался подняться, но первая попытка не удалась. Протянув руки, Катперд взялся за одну руку стрелка, Ален за вторую. Когда они потянули его вверх, Берт чуть не ахнул. В волосах Роланда появилась седина, которой раньше не было и в помине, он мог в этом поклясться. Однако... Последний раз взгляд его упал на волосы Роланда только утром, то есть очень и очень давно. «Сколько я пролежал без сознания!» Роланд кончиками пальцев коснулся синяка на лбу и поморщился от боли. «Недолго», — ответил Аллен. «От силы минут пять. Роланд, извини, что ударил тебя, но пришлось. Шар, я подумал, что он убивает тебя». Может, так и было. С ним все в порядке, Алин указал на затянутый веревкой мешок. Хорошо, будет лучше, если его повезет один из вас. Я. Он помолчал, ища подходящие слова, а когда нашел, ледяная улыбка искривила уголки его рта. Боюсь, не устоять перед искушением. Поехали к скале висельников. Надо закончить начатое. «Роланд!» — вырвалось у Катберта. Роланд повернулся, схватившись рукой за рог седла. Катберт облизал губы, и Аллен уже подумал, что тот не сможет задать вопроса. «Если не ты, его задам я», — мелькнула мысль. Но Берт совладал с нервами, вернул себе дар речи. «Что ты видел?» «Многое», — ответил Роланд. «Я видел многое и большая часть виденного уже исчезла из памяти, как исчезает сон, когда человек просыпается. А то, что я помню, я расскажу вам по пути. Вы должны это знать, потому что увиденное мной меняет все. Мы вернемся в Гелиад, но ненадолго». «Куда потом?» — спросил Алина седла в коня. «На запад. Отправимся на поиски темной башни. Если переживем сегодняшний день. Пошли». Надо покончить с этими цистернами.